Глава 29. Скрытый враг. Самый опасный враг – это бездарный чиновник на высшей государственной должности. В. Зубков. По дороге к себе в кабинет я заглянул в гостиную, где увидел беседующих Елену и Марию Федоровну. При этом младший Семен сидел на коленях у моей матери и очень увлеченно рассказывал сказку, которую ему до этого прочитала моя супруга. Судя по виду, Мария Фёдоровна была довольно происходящим. В то же время старший Иван рисовал за столом внешний вид большого аэроплана, похожего на самолёт Илья Муромец. Поняв, что грозовых туч здесь не наблюдается, я отправился в свой кабинет, где застал князя с толстой папкой отчётов за полуторамесячный период нашего отсутствия. Он сразу же налил мне из самовара чашку ароматного чая и пододвинул корзиночку со свежими булочками. Присев в соседнее кресло, я расстегнул мундир и, взяв чашку, благодарно кивнул. За время нашего отсутствия расследование двойного покушения окончательно зашло в тупик. Все свидетели были или убиты, или умерли случайным образом. Два свидетеля умерло прямо в тюремной камере Петропавловской крепости. У последних причина смерти отравления, причем яд, который был использован, может убить как сразу, так и через сутки, поэтому определить точно, кто к этому причастен, не удалось. Есть подозрение, что в этом замешан кто-то из великих князей, что делает расследование довольно проблематичным. Хвост мы заговору отрубили, а вот голову найти не можем. И, скорее всего, она отрастит скоро еще один хвост, и придется все начинать сначала. Есть еще одна неприятная новость... Есть подозрение, что англичане знают про нашу прослушку. Или догадались сами, или опять предательство. Будем исходить из того, что это предательство, но, скорее всего, догадались. Последнее время они все больше и больше стали осторожничать в разговорах и, вероятно, вычислили, что мы их прослушиваем. Тем более здание построено нами, и они уже подыскивают себе новое. Неосторожно работать стали, вот и забыли, что против нас профессионалы поопытнее будут. «То, что расследование зашло в тупик, очень плохо, как бы потом это в катастрофу не обернулось. Установите слежку за всеми великими князьями и обязательно за всеми, кому они доверяют. Скорее всего, это кто-то из окружения. Ищите, иначе в следующий раз они доберутся до нас. Что там еще нового?» Победоносца нашли. Точнее, только его голову. Выловили из Невы. Тело еще ищут». Палладия доставили в Соловецкий монастырь. К нему подселили двоих бывших сотрудников на покое, которые в монастырь ушли, будут присматривать за ним. По остальным осужденным приговоры приведены в исполнение. Пять человек по делу казнены, у 32 двух имущество конфисковано, и они высланы в Сибирь. Помимо этого дела раскрыто три тайных клуба, но там отделались предупреждением, так как противоправной деятельностью они не занимались, но их взяли на учёт. Ещё за полтора месяца поймали 26 человек, пытавшихся проникнуть на столичные секретные объекты, и 8 человек при попытке вербовки наших сотрудников и сотрудников спецпредприятий. Таможенники задержали несколько иностранных граждан при попытке вывести грибы-шампиньоны, которые им продали предприимчивые граждане, указав, что они прямо из секретной лаборатории. В работе зарубежных отделений Также есть неприятности. В Англии пропали трое агентов. Вероятно, они попали в руки секретной службы. Знали они не так много, но про прямую связь со столицей они знали, как и про то, что мы ведем шпионскую деятельность на их территории. Еще как минимум два агента завербованы и работают на англичан. Дайте задание всем агентам в Англии начать сбор информации для подготовки вторжения и высадки морского десанта, Еще пусть начнут сбор сведений про военные и промышленные объекты, которые должны будут атаковать наши дирижабли. Особенно пусть сделают упор на береговые укрепления. Как пояснение, объявите, если Великобритания вступит в войну на стороне Османской империи, нам придется напасть на них и желательно захватить часть побережья. Они должны будут осуществить помощь по корректировке атак на военные объекты. Пусть англичане готовят войска к отражению нашей атаки. Но ведь они с большой вероятностью узнают об этом и усилят свой флот на нашем направлении. Или вообще перекроют пролив Скагеррак своими кораблями, и нам будет проблематично выбить их оттуда даже с помощью германского флота. Но зато они отвлекут часть флота из Средиземного моря и дадут нашим союзникам спокойно провести высадку в районе Иерусалима. Наличие вражеского шпиона в наших рядах – это не только трагедия, Ну и возможность сливать дезинформацию. «Расскажите лучше, что там с юнкером, предавшим меня?» К сожалению, взять его живым не удалось. Когда он понял, что его хотят взять живым, он бросился с крыши трехэтажного дома на каменную брусчатку, головой вниз. При нем была обнаружена телеграмма с предупреждением, что его раскрыли. За ним выехали из России. Приказано взять живым. «У нас завелся крот. И кто он?» мы найти не можем. Это очень профессиональный агент. По вашему рассказу, за время моего отсутствия у службы безопасности одни провалы. Может, ее пора полностью сменить? Если так продолжится и дальше, то результат будет очень плачевным для всех. Значит, надо действовать по-другому. Нужны несколько человек, которые начнут тайно гневаться на мои реформы. У всех должен быть высокопоставленный родственник который будет в случае их задержания и ареста ходатайствовать за них, чтобы их освобождение не было показным. Они не должны знать друг о друге и будут выступать в качестве наживки. Уверен, что на них клюнут. Пусть походят в тех местах, где собираются недовольные. При необходимости устройте драку с полицейским или что-то в духе недовольства существующими порядками, только без перегибов. Будем ловить наживца. Какие новости еще? Прибыл очередной пароход из Америки, привез партию из 5000 рабочих. Куда их всех распределять? Как и обсуждали. Пока на карантин, а потом по заявкам тех промышленников, которые набрали государственных контрактов. Боюсь, что и этих мало будет. На всякий случай приготовьтесь завести еще партию. С этим могут возникнуть проблемы. В правительстве уже много недовольных тем, что мы вывозим лучших специалистов. При этом после падения курса доллара зарплата, которую мы предлагаем, существенно выше, чем в среднем по стране. Также недовольны тем, что мы вывозим оборудование, но с этим они опоздали, так как большая часть уже в пути. Начинайте набирать экипажи кораблей с опытом и специальностями, которые нам требуются. Запретить морякам выход в море они не смогут, а вдали от берега их перегружать на пароходы это, конечно, будет дороже, но в случае запрета должно сработать. Ещё можно нанимать под предлогом найма в армию или для участия в крестовом походе, а в море переподписывать контракт. Одним словом, включайте голову и ищите пути вывоза специалистов, желательно с семьями. У нас столько заводов в планах построить, что мы готовы половину Америки вывести. Завтра с утра я с государем поеду на осмотр гвардейского училища. Пусть подготовятся к встрече, только чтобы не переусердствовали, без фанатизма что наши союзники и как идёт набор наёмников. От графика они отстают существенно. Уже понятно, что к июню они не справятся. Да и к августу, похоже, тоже. Я дал указание отправить наших представителей, тех, кто сейчас на пенсии, но ещё могут поработать на благо Отечества. Они попробуют ускорить подготовку и тренировку личного состава нанимаемых подразделений. «Еще решено перебросить из Америки бывших офицеров, имеющих подобный опыт. Их там довольно много. Но в этом году мы в любом случае не успеем». «Это понятно. Но сроки озвучивайте этим годом. Пусть турки проводят мобилизацию. Что говорит разведка по обстановке в Османской империи?» «Там поднялась большая шумиха по поводу крестового похода. Казна пуста, и увеличить армию они не могут». Союзники из восточных стран в помощи и кредитах отказали, но обещали помочь добровольцами. Только вот содержать их и вооружать придется туркам. Англичане в кредите пока не отказали, но и добро не дали. Сейчас идут переговоры, на которых обсуждается продажа устаревших винтовок, еще дольно зарядных, в рассрочку, вместе с устаревшими пушками. Турки понимают, что им спихивают откровенный хлам, Но, похоже, они согласятся на него, чтобы вооружить ополчение. В середине мая они планируют призвать резервистов и добровольцев. При этом питание на месяц они должны будут взять с собой. В связи с недостатком зерна в Европе, у них скупили почти все доступное зерно. И сейчас там резко выросли цены, местами даже в два раза. И содержать призывников уже не хватает ни зерна, ни денег. Идут разговоры о возможном голоде в отдельных провинциях. На этом фоне фермеры придерживают продукты, что ведёт к росту цен. Помимо этого наметился серьёзный экономический кризис, так как многие торговцы стараются перевести свои капиталы в более безопасные страны. Даже в нашу страну начали переезжать богатые турки, скупая у нас склады и небольшие производства. Это уже привело к серьёзному снижению торгового оборота Османской империи. Европейцы также страхуются от возможных рисков – и стараются спасти свои капиталы. Ваше участие в крестовом походе, как частного лица, сильно озадачило вообще всех, но никто не берется назвать это безумием. Многие считают, что у вас есть план, как захватить Османскую империю. Многие склоняются к государственному перевороту, поэтому служба охраны султана проводит аресты всех, кто может претендовать на престол. «Нужно подкинуть немного дровишек в этот костер», Пусть в нескольких газетах напишут, что наследник провел переговоры с представителями от высшего руководства страны и от военных. Вероятно, они заключили тайное соглашение о передаче власти в стране в обмен на сохранение жизни и имущества. Подготовьте актеров, нужно устроить маскарад. Организуйте приезд в Гатчинский дворец людей, одетых как богатые турки. К примеру, на завтра, на вечер. Они посидят у нас в кинозале, посмотрят фильм и уедут. Появиться они должны поздно вечером а уехать ночью. Наряжайте только проверенных людей, но фразы на турецком должны звучать. Лица пусть будут замотаны шарфами. Ну и сами продумайте. Главное, чтобы агенты англичан и французов всё это увидели. Если султан начнёт зачистку своего окружения, нам это будет на руку. Верные, но тупые генералы — это пострашнее предательства. Что у нас с Панамским каналом? Уже третий корабль отвез очередную партию рабочих. С ними средства защиты от насекомых. Как показала практика, это позволяет существенно снизить заболеваемость, а в случае болезни число смертей сократилось в несколько раз. Они занимаются выжиганием всей растительности и обработкой специальными химикатами, после которых ничего не растет. Там, где обработка прошла, количество заражений снизилось до единичных случаев, Также пришёл корабль из Японии. Он привёз 500 рабочих, которые присоединились к вырубке лесов. А на днях пришёл корабль из Германии. Он привёз машины для углубления канала. Сейчас мы уже наверстали отставание от графика и начинаем наращивать темпы. На днях придёт корабль из Соединённых Штатов Америки с тремя стами добровольцами и оборудованием для окопки канала. Тогда мы сможем существенно увеличить темпы строительства, Нашей стройкой заинтересовались англичане и американцы. Я думаю, скоро начнутся провокации, поэтому я дал команду отправить для охраны 200 рейнджеров, нанятых в Америке, и к ним скоро отправятся 200 солдат из столицы. Сейчас идёт комплектация судна, и отбираются солдаты на добровольной основе. На строительство уйдёт два года, если мы продолжим наращивать темпы. Но к весне нужно будет строить нормальную укреплённую базу, с фортами от возможного захвата. Боюсь, что англичанам не понравится наша инициатива, да и американцы выражают свое недовольство этим. Но у них сейчас хватает проблем и без этого. Помимо этого, немцы и японцы приступили к освоению Аляски и пока ведут строительство прибрежной инфраструктуры, на поиски залежей полезных ископаемых они уже отправили совместные экспедиции, поэтому результаты ожидаются в ближайшее время. «Как наше оборудование для золотодобычи?» «Всё ещё ждёт своего покупателя», — спросил я. «Да, оно подготовлено к отгрузке и складировано на северо-западе Америки, в портовых складах. Предложения по продаже и доставке уже высланы японцам и немцам». «А как поживает наш банк в Америке?» «Прекрасно. За счёт того, что он сейчас самый крупный и надёжный, количество клиентов выросло в десятки раз». Даже многие государственные структуры открывают свои счета в нашем банке из-за быстроты проведения операций. Новая система передачи данных, предложенная вами, существенно ускорила этот процесс. И в этом направлении мы лидеры на американском континенте. Да и в Европе ваш банк пользуется небывалым успехом. Несколько попыток обмана были пресечены очень быстро, и наказание по ним было самым суровым, как и попытки ограбления нашего банка. «Ну что же, хоть какие-то хорошие новости. Оставляйте бумаги, я их просмотрю. И не забудьте про завтрашний выезд в гвардейское училище», сказал я, отпуская князя.